Вао, и все лесные люди, друзья Уна, сказал Уламар Ласкова. Но люди огня ушли далеко вперёд и двигаются быстро. Ун один может догнать их. Вао поняла его слова и передала их своим соплеменникам. Уныне овладела лесными людьми. Когда Ун стал подниматься вверх по речному откосу, Вао заплакала, а Ра закричал, словно раненный тхоль.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 И даже с наступлением темноты продолжал упорно идти по следу при свете луны и звёзд. Но когда он, совершенно измученный, улёгся наконец на отдых среди скал, он был ещё далёк от цели. На рассвете он обогнул маленькое озеро и снова углубился в лес. Несколько раз он терял след, Затем в нос отыскивал его, но вскоре после полудня, когда он собрался немного отдохнуть, след стал совершенно отчётливым. Число людей огня удвоилось. Видимо, небольшой хоть ничей отряд присоединился к вражеским воинам, уводившим Зура. Он мог даже определить путь, по которому пришли вновь прибывшие. Теперь у Ламру предстоял бой с шестью противниками.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 Луна, уже поднявшаяся довольно высоко, ярко освещала обе фигуры, и Ун с удивлением увидел, что это не мужчины, а женщины. Нескорослое, коротконогие, с широкими, как у людей огня лицами, они были вооружены тяжёлыми и длинными копьями. Женщины племени Уламров обычно не владели оружием.